Глава 50 -я. Христианские мученики. Мэтлок подумал, что если бы кто-то решил изыскать событие, качнувшее маятник общественного мнения от сусального всеприятия, каким отмечены были первые недели острова Радуги, к чему-то куда более мрачному, самоубийство Джокома и Бренды Макрун могло бы оказаться как раз таким событием. За несколько дней до этой удручающей находки действительно казалось, что настроение полного раздрая, охватившее страну, наконец-то чуть-чуть улучшилось. Вроде бы складывалось согласие, что блистательная инакость столь многих половых предпочтений и гендерных самоопределений, прохлаждающихся в купальниках и болтающих о жизни за розовыми и зелеными коктейлями, штука, в общем, хорошая, очень Британская штука. Ну, правда же, это у нас получается лучше всего упиваться собственными великолепными причудами. Возможно, это еще не полномасштабная нормализация всего спектра, на какую, видимо, уповали некоторые активисты ЛГБТК+. плюс, Но все же получилось дружелюбно. С принятием, а это уже большой шаг в нужном направлении. Как счастливо заявил уполномоченный представитель Стоун Уолла Мы примем все лайки, сердечки и поцелуи, какими народ пожелает нас одарить. Почти целую неделю в сети не происходило ни единой желчной истерии, угрожающей жизни. Даже команда Ко ощутила подъем. Их решение связать судьбу официальной попытки сохранить суверенную целостность королевства с телевизионным реалити-шоу, казалось, приносит дивиденды. В другую стародавнюю эпоху. Лет десять назад, скажем, полная смена прежней позиции могла подорвать доверие к теперешним связям команды Ко. Но это в те времена, в наш век, если политик выказывал абсолютную непоследовательность по некоторым или по всем своим позициям, этого не только ждали, но и, если эта непоследовательность грамотно преподносилась, считали свидетельством восхитительной гибкости и способности прислушиваться к народу и усваивать урок. На самом деле уже не имело значения, что там говорит кто угодно из политиков, потому что народ не только не верил ни единому их слову, но и почти не сомневался, что на завтра те же люди скажут полностью обратное. Значение имело ли что, какие в народе чувства, и пока, судя по некоторым признакам, к хэштегу «Радужной Британии» в народе наблюдалась большая благосклонность. Сама премьер-министр написала у себя в Твиттере «Добро пожаловать, остров Радуги! Добро пожаловать, хэштег «Радужное Королевство!». Далее она подчеркнула, что после чудовищной разобщенности и фракционирования самоопределений, вызванных убийствами Сэмми Хилл, Латифы Джозеф и Криссиды Бэйнс, а также самоубийством Джералдин Гиффорд, остров Радуги оказался именно тем тонизирующим средством, какой необходим стране, чтобы объединить всех и просто хоть немножко, черт возьми, порадоваться. Но какой бы фактор умильности не породил начальный успех острова Радуги, настроение в народе помрачнело вновь, когда в гостиной камбрийского гостевого домика, известного как Махонький Закут, нашли тела макрунов. Обредшие мимолетную дурную славу хозяева свисали со стропил. Под их болтавшимися в воздухе ногами лежали сотни писем и распечаток твитов и обзоров стрип-эдвайзера, сплошь послания возмущенных активистов, упорно желавших наказать пожилую пару за отказ женатым гомосексуалам в комнате с двухспальной кроватью. А еще имелась аккуратно приклеенная к экрану телевизора на пластилин записка от покойной пары, в которой объяснялось, что они попросту не в силах больше сносить это и потому отправляются к Богу. Случай с Макрунами уже выпал из общенациональной повестки, но среди тех, кого пресса именовала гей-сообществом, вроде как нарастало недовольство, что Макрунов не наказали. А закон-то Макруны нарушили? Это недовольство исходило не от Фредди и Джейкоба, обиженные гей-пары. Они как раз отказались судиться и призывали публику проявлять терпимость к Макрунам. Но те, кто продолжал забрасывать пожилую пару угрозами и оскорблениями, либо забыли о пожеланиях Фредди и Джейкоба, либо не обращали на них внимания. Когда это непрестанное преследование обнаружилось, подтвержденное бумажками, разложенными при покойниках, оно неизбежно породило. Сильный отклик. И в прессе, и в сети. Преступление гей ненависти так выглядел заголовок в крупнейшем британском таблоиде, а история под названием Гей-фундаменталисты доводят семейную пару до самоубийства за их христианство стала передовицей в последней на всю Британию широкоформатной газете. Возник молниеносный и неотвратимый, хоть и все равно шокирующий всплеск антигейской желчи у тех, кто и так был предубежден против гомосексуалов, а также вроде бы некая смена настроений и у более широких слоев населения. Не то чтобы народ считал, будто всех геев следует винить за пагубные действия меньшинства завзятых троллей, но... Во всех медиа взбухла волна обсуждений, не слишком ли далеко зашла эпоха вседозволенности самоопределения. «Что происходит?» — вопрошала одна газета. «Каких еще благ хотят эти люди?» — задавалась вопросом другая. Согласно такой прессе, списку в корне меняющих общество требований не видать конца. Трансженщины силой пихают свои пенисы в дамские пруды. Трансмужчины заявляют, что писсуары – трансфобные устройства, поскольку трансмужчины не могут ими пользоваться. Гей-любовники нахраписто требуют у христианских пар предоставлять двуспальные кровати в их частных предприятиях. «Не кажется ли всем, – рассуждали отдельные комментаторы, – что постоянно ширящиеся требования к доступности и равенству у всех и каждого – Дали некоторым меньшинствам почувствовать, что захват господствующих высот нравственности уполномочил их загонять всякого несогласного с ними в могилу. Политики правого толка вдруг осмелели, и подали голос против законодательства, закрепляющего равенство, какое совсем недавно было целиком принято и укоренялось в народном сознании. «По-моему, резонно!» — заявлял трёп и гриф в колонке частных мнений последней общенациональной широкоформатной газеты, что если я владею двуспальной кроватью, у меня есть право отказывать людям вольно долбиться на ней. Гупиджапа и Плантагенет Подмос-Свин соглашались. Внезапно могучее новое продвижение команды «Ко» хэштега «Радужной Британии» освистали как в лучшем случае отвратительно тугоухое к страданиям христиан, а в худшем — как присмыкательство перед левыми забияками гей-сексуалами. Виновность по ассоциации вскоре породила и обвинение, просочившееся в сеть, что команда «Ко» участвовала в преследованиях макрунов. Когда обнаружилось, что многие сообщения, полученные Макрунами, предупреждали гетеросексуальных белых фанатиков о грядущей гей-топии, широкая общественная настороженность усилилась еще на один градус. Не очередное ли это подтверждение новой фазы передела Британии? Что за гей-топия такая? Педовая версия исламского государства? Они что, замышляют квир-халифат? Компания «Англия на выход» стала, конечно же, флагманом негодования и исторгала неистощимый поток мемов и постов, из которых становилось совершенно ясно, что в независимой Англии ничего подобного произойти не могло никогда. Флаг Святого Георгия украшал все больше и больше постов в Фейсбуке, а «Англия на выход» обнародовала в пику хэштегу Радужной Британии команды Ко «Свой девиз» Хэштег «Англия, красная, белая и гордая». И объявила, что они тем самым обеляют слово «гордый» — «прайд». Так называют ежегодные гей-парады, проходящие во многих странах мира в память о стоуно бунтах 1969 года. И, соответственно, гордость — «прайд» — от их связи с геями, раз в год разгуливающими по центральной улице разодетыми в одни лишь каблуки и стринги. Работая допоздна в оперативном штабе Скотланд-Ярда, Мэтлок чувствовал, что ему делается все более не по себе из-за этих последних событий. — Вся эта штука с макрунами чуток странная, — заметил он, открывая пиво для Клек и Тейлора. — И, если честно, чуток, блин, подозрительная. — Еще какая, блин, подозрительная штука? — отозвалась Клек. — В смысле... Ну, очевидно, что идиотам, троллившим макрунов, должно быть стыдно. Но в том, как люди рассуждают, будто нетерпимость беда геев, имеется некоторый парадокс, мягко говоря. Внезапно из-за нескольких психов-маргиналов фанатики – это мы? также люди обобщают и по части мусульман. Иногда просто руки опускаются. Я сама гомосексуалка и знаю кучу гомосексуалов, и все мы сочли, что макруны эти – «Старые жалкие мудаки, но я не видела ни единого человека, кто их деиствительно тролил. троллил». «Ну, кто-то из ваших точно», — промолвил Тейлор. «Извини, но это так». «Согласен с Элли», — сказал Мэтлок. «Ни разу не сталкивался ни с кем, кто гонит такую вот ненависть по сети, на какую бы то ни было тему. Видимо, кто-то это делает, но я с ними не знаком». Раньше думал, что это вот такие немногие психи, типа «вот и наркобоя». А беда в том, что пресса вечно их цитирует, и мир поэтому кажется более ебанутым, чем на самом деле. Но в действительности вроде как там миллион мелких троллей сидят за миллионом невинных дверей в домах и желают смерти всем остальным. «Угу, печально», — проговорила Клек присасываясь к своему пиву. «Хотя вообще-то, — продолжил Мэтлок, — я не антигейский всплеск имел в виду, когда сказал, что все как-то подозрительно. А что вы имели в виду? Макруны — христиане. Они же из-за этого и влипли, так? Ну, настоящие христиане. Не как те, что говорят про себя такое, потому что хотят пролезть в какой-нибудь... Учебное заведение при церкви Англии. Или потому, что в Рождество так миленько. Или чтобы при опросе населения хоть что-нибудь там вписать. Макруны были христиане приверженные. Люди, верившие в Библию. До того приверженные, что аж готовы разорить свое крошечное гостиничное дело только потому, что считают гомосексуализм грехом. Ага, так. Ну и что? ну самоубийство то грех верно какой целиком приверженный христианин станет накладывать на себя руки ну, может они стремились к мученичеству может а затем подумав секунду они сгонять ли нам в камбрию